Реджи Минт. Фея для капитана. Глава первая. Первое и последнее свидание. «Ну и как он тебе?» — спросила Светка. «Нормально», — выдавила я из себя. «А что сказать? Что красавица, мужик мечты и в моем вкусе, это и так понятно». «Ага, нормально. Я же вижу, понравился». Светка говорила слишком громко, и расфуфыренная тетка за соседним столиком покосилась на нее неодобрительно. Кормили тут очень вкусно, и атмосфера была приятной. Но мы с подругой в своих скромных платьях смотрелись в этом элитном местечке странно. Наверное, Светка тоже это почувствовала, поэтому и вела себя так. Мы с ней очень разные. И там, где я отступаю, Светка нападает. Всегда так было, со школы. «Свет!» – прошипела я. «Давай потише, на нас смотрят!» «Ой, можно подумать!» Подруга цапнула с тарелки тарталетку с мягким сыром и авокадо. Отпила еще вина, прищурилась и уставилась на меня. «Вася, девочка моя, не прохлопай свой шанс. Это не мужик, а золото. Даже жалею, что я выбрала второго». «Я это золото первый раз вижу». «Но даже такой, как я, с первого взгляда, понятно, такому я не ровня. Где он и где я?» «Если будешь сидеть с таким лицом, то первый раз станет последним», — припечатала подруга. «И еще, он в полиции работает». «Тебе не кажется, что очень богатый полицейский — это криминал?» — спросила я. «Это не криминал, а временная дурь». Поспорил с папашей, что сделает карьеру в силовиках при этом с самого дна. Три года назад бросил бизнес на наемного директора и поступил в полицейскую академию. Знаешь, какие там у всех были глаза. Макс Волков — наследник того самого Волкова, и вдруг опер. Скандал до небес, а с этого все как с гуся вода. Егор мне рассказывал, по секрету. Думаю, он выдержит еще годик, а потом сольется обратно к папиным миллионам. «А ты уже будешь рядом», — многозначительно прошипела Светка и тут же расплылась в улыбке. Наши кавалеры возвращались за столик. Я приготовилась ко второму раунду посиделок. Оставалось надеяться, что макияж скрывает то, как я краснею, когда Макс ко мне обращается. Двойное свидание было Светкиной идеей. На нее иногда находило настроение выдать меня замуж. И тогда начинались свидания, встречи, походы в кино. К счастью, отпускала подругу быстро. И не сумев сплавить меня в сжатые сроки, она находила занятия поинтереснее. Очередные курсы йоги или таро или саморазвития. Энергии у нее хватало на все. Сегодня на Светку накатила с самого утра. Она без звонка приехала в гости и сказала, что вечером у нас двойное свидание. «Васька, если ты не пойдешь, я обижусь». Светка уперла руки в бока и встала посреди моей кухни перекрыв сразу путь и к спасительному побегу, и к утешительному холодильнику. Побег намечался через дверь. А в холодильнике был кусок торта, который я планировала съесть. В утешение себе любимой. Ну да, она обидится. А я? Можно подумать, мне в радость ковырять весь вечер салат в компании какого-то зануды или, наоборот, зазнавшегося мажора. Светка исправно подбирала мне мужиков из этих двух категорий. Так что сегодня можно было кидать монетку. Ботаник, которого мама отпустила, покушать с девочками до девяти. Или мудак, который, детка, ты же не мой уровень, понимаешь? Я просто испорчу тебе жизнь. Нормальные мужики на таких свиданиях предназначались Светке. И я уже подозревала, что меня она таскает чисто ради декорации. Потому что строить глазки тому, кого выбрала себе подруга, было как-то фу. В конце концов, я Светку со школы знаю, а этих первый раз вижу. И если ей нужно прикрытие, так и быть, схожу еще раз. Подруга у меня одна, а последний провальный роман у меня отбил всякое желание заводить серьезные отношения. Но сегодня был день исключения. Во-первых, ресторан «Алтын» действительно оказался дорогой. С моей курьерской зарплатой в такой не сунешься. Поэтому я полчаса пытала Светку, точно ли за нас заплатит или придется гулять на свои деньги. «Своих у меня было всего ничего, и отдавать их за гренку с укропом я была не готова». Светка поклялась чуть ли не на крови, что парни за все заплатят. «Они нормальные, Васька. Егор занимается оборудованием, у него своя фирма. Телекоммуникации вроде, интернет и еще куча сложных слов. Я с ним на работе познакомилась, делала презентацию. Ничего такой. Я бы уже с ним того, но пока второе свидание. А хочется, чтобы всерьёз». А его друг, который Макс, работает в полиции. «А как же твои планы выдать меня за среднего олигарха?» Я хихикнула, на свиданиях с полицейским я еще не бывала. «А он и есть средний олигарх?» «Почти. У него папаша в Москве рулит каким-то банком». «Ага. А в полиции он работает для души. По ночам». Я вздохнула, запихивая себя в любимое васильковое платье. Не новое, видавшее уже свиданий 30, и все провальные. Но оттого не менее любимое. Ладно, хоть не таксист. Будешь нос воротить, просидишь в старых девах до пенсии. Потом заведешь 20 кошек и... И буду счастлива. Молния наконец-то застегнулась, и я встала перед зеркалом. Не знаю, почему Светка решила, что я мечта олигарха. Неяркая шатенка. Волосы до и слегка вьются. На носу веснушки глаза серые. Фигура хорошая, но не такая спортивная, чтобы хвастаться в соцсети. Не модель, короче. Обычная внешность, да и возраст уже. 28, не 16. И работа не помогает выглядеть хорошо. Курьеру это просто не нужно. Отвезла, привезла, деньги получила и домой. Спортивный костюм надела и на диван смотреть сериальчик. Даже маникюр делала только потому, что он помогал ногтям не ломаться. А дорогу к парикмахеру давно забыла. Когда я работала в «Сатурне», все было иначе. Прическа, макияж, комплименты. Хотя, чего теперь вспоминать. Курьером тоже жить можно. Вот еще подумаю и точно заведу кошку. Назло. Двух. Васька, тебе нужен нормальный парень, чтобы ты поняла, что мир прекрасен. У меня уже был один нормальный, вздохнула я. До сих пор кошмары. Пока больше не хочется. Вась, такой сволочь, как этот твой Виталик, еще поискать надо было. А я ведь тогда говорила, он гнилой. Ты меня слушала? Нет. Ах, он такой умный. Ах, он такой симпатичный, Свет, ну не начинай. Забудь ты про него, год уже прошел. Все, слезай с этой дохлой лошади. Надо начинать новую жизнь. Вот выдам тебя замуж за сына олигарха? А чего бы и нет, Васька. Совсем ты себя не ценишь. В общем, у нас сегодня двойное свидание. У меня с Егором, а у тебя с его другом. Не отлынивай. Я закатила глаза. Ну, если этот друг будет крутой, красивый, богатый и влюбится в меня с первого взгляда, Увезет на тропический остров, встречает рассвет и все такое. Тогда я подумаю. Светка скорчила рожу и запустила в меня плюшевой совой, которую сама и подарила. Я вздохнула. Когда-то я думала, что на остров мы уедем в свадебное путешествие с Виталиком, но вместо медового месяца меня ждало скандальное увольнение с Сатурна. А на мое место назначили кого? Правильно, Виталика, который проект мой вел, пока я дура про острова мечтала, и шефу про меня гадости наговорил. И обвинил в продаже секретов конкурентам. А с этим везде строго. В общем, всюду успел Виталя. И стала Василиса Лукьянова не особо ценным сотрудником в IT-гиганте «Сатурн», а курьером в фирме «Ваши документы». Крутое падение. Светка ткнула в меня расческой, вышибая из неприятных воспоминаний. «Ну, этот друг на фотках тебя видел. Я показывала. И не сбежал, уже хорошо. Так что, мужик, кремень, не упусти» вернула подколку Светка. «И смени уже это платье, может, на нем порча?» «И вообще, вдруг это ты влюбишься с первого взгляда?» «Как у воду Светка глядела!» «Не с платьем, а с этим самым другом Егора!» Он действительно был красивый, как будто герой из кино. жесткое волевое лицо, резко очерченные сколы, почти прямая складка между бровями, когда хмурится, черти в зеленых глазах, когда улыбается, и ресницы густые». И чёрное-чёрное. «Привет, я Макс». Голос у Макса был низкий и бархатный. Очень подходящий. «Вот же, блин, бывает такое. Прям мечта-мечта». Мне мгновенно стало совершенно фиолетово, где Макс работает и какой там папа в банке. Нет, я, конечно, всё это помнила, но отвести взгляд это не помогало. Максу было лет 30-35. Высокие, плечи широкие, шея, как у быка. И улыбка такая, что я с первого взгляда влюбилась. Фатальная ошибка, Василиса. Мужики же они как звери. Сразу чувствуют слабину, а дальше пара комплиментов, и вот ты уже по нему скучаешь. А он даже не думает перезвонить. Только бы не покраснеть, а то совсем стыдно. Пришла познакомиться, называется. Составить подруги компанию. Лиса, что будете пить? Вежливый. Копировать Светки на привычное обращение Васи не стал. Это было странно и приятно. Лиса. Особенно с ударением на первом слоге звучало как-то очень лично. Что-то легкое и сладкое. Макс развернул ко мне меню, где были какие-то бокалы с коктейлями, и я наугад ткнула в один. К нему подойдет одна вкусная штука. Я закажу? Макс вопросительно поднял бровь. Давай. Противиться этой обаятельной улыбке у меня сил не нашлось. Даже если бы он заказал мне жареных тараканов. Макс кивнул, подозвал официанта, к нему метнулись сразу двое и заказал что-то со сложным азиатским названием. Светка довольно улыбнулась и спросила у Егора про работу. На фоне приятеля Егор казался мелким, смешным и суетливым, но очень добродушным. Обычно Светке такие не нравились, но в Егоре было обаяние. Они болтали, а я сидела, не зная, куда девать руки, и судорожно думала, если Макс видел меня на фотках и в ресторан все таки пришел? «Значит, я ему понравилась? Или нет?» «Надо что-то сказать, начать разговор, а то выгляжу полной дурой». «Ладно, не полной, худой, но все равно дурой». Темы на уму лезли те еще, от сериалов до погоды. «Интересно, что может понравиться такому мужчине?» «В банках я не понимаю ничего, кроме безопасности платежей, а он наверняка ничего не смыслит в программировании. Просто разные миры. Не про доставку же документов с ним говорить» разговор шел мимо меня, а я не чувствуя вкуса съела салат и медленно тянула коктейль иногда помешивая трубочкой лед василиса а ты чего молчишь спросил макс а я возьми и брякни первое что пришло в голову в понедельник три доставки разные точки и все нужно привести до обеда думаю как лучше составить маршрут чтобы не вставать в шесть блин уж лучше бы сказала про погоду светка чуть не подавилась своим вином. «Адреса какие?» — Макс заинтересовался. «Этот район». Я назвала. И неожиданно для себя, и, кажется, для самого Макса, мы минут десять с жаром спорили, сколько я выиграю по времени, если срежу два квартала через дворы. В итоге из официанта вытрясли авторучку, а на салфетке появилось шесть схем. Две мы забраковали единогласно. Еще две вызывали сомнения. Пятая нравилась мне, а за шестую голосовал Макс. Если хочешь, в воскресенье проверим, кто быстрее, подзначил он. Макс, ты же на своем внедорожнике всех с дороги спугиваешь, вмешался Егор. Нечестная игра будет! Забыл, уже не спугиваю. Добрые коллеги пошутили. Макс притворно прикрыл глаза ладонью, а потом не выдержал и заржал. Мне тут один кадр машину раскрасил. Так парни на работе сказали, что терять мне уже нечего, все равно на сервис. Ну и цвет сменили. И. Ро! «За вы, едва сдерживая смех, проговорил Макс. «Пирсик, Фуксия, <сих> Орхидея!» хихикнула Света. «Дорогая, он мент, он таких слов не знает», поддержал Егор. «Не знаю, Я знаю только, что теперь у меня большой розовый внедорожник», закончил Макс под наш дружный смех. «И на дороге все ведут себя примерно так же, как вы сейчас, еще и подрезать пытаются, а запись на покраску только через неделю». Тогда шансы равны. Василиса классно водит, сказала Светка. Вот ведь, врет и не краснеет. Я буду сопротивляться, мрачно пообещал Макс. Ну что, договорились? Кто проиграет, тот угощает пиццей. Хорошо. Кажется, у меня все-таки будет свидание. Или гонки. Или и то, и другое, если проиграю. И даже если выиграю. Светка довольно заулыбалась, словно это она все придумала. «Макс, на два слова. Пойдем покурим». Егор закончил что-то озабоченно набирать на телефоне и кивнул на дверь. «Да помню, я что-то бросил. Я так и не начинал. Там у исполнительного директора вопрос. Не хочется аппетит портить». Светка дождалась, пока мужчины отойдут. Махнула официанту, чтобы принес еще коктейль мне и вино ей. Максовой магией она не обладала, и официант упорно делал вид, что не замечает ее жестов. «Ну, я же сказала, ты ему понравилась» за это точно стоит выпить света и он тебе тоже я не слепая может еще передумает васька ты фаталист вот за что я готова убить этого мудака виталика так это за то что он мою подругу превратил в нытика светка задумчиво подперла рукой щеку я думаю надо брать даже если папаша лишит его наследства с таким как макс не пропадешь а твой егор осторожно спросила я потому что я, конечно, невнимательная, но не до такой степени, чтобы не заметить, что выбор у Светки в этот раз какой-то необычный. «Не знаю». Светка пожала плечами и подкрутила завиток стрижки. «Он мне нравится. Смешной, интересный. Но я-то всегда мечтала, что метр девяностый и ух! А этот даже ниже меня, особенно если я на каблуках. Коротышка». Я пожала плечами. Мне Егор показался нормальным, обычным. Но после того, как меня так легко обманул Виталик, отняв все и счастье, и карьеру, и репутацию, говорить о том, что я разбираюсь в людях, глупо. Можно не надевать каблуки. Светка поморщилась. «Можно? Но я пока еще не решила, что мне дороже. Давай у тебя сегодня будет правильное свидание. Я тихо уведу Егора. И, Вася, сходи-ка ты попудрить нос». Помада потекла. В зеркальном отражении я себя не сразу узнала. Красивая, глаза горят, и платье сидит как-то по-особенному. Но помада действительно поплыла. Поэтому я в два приема все исправила и уже взялась за ручку двери, чтобы выйти, но услышала голос Егора. Совсем рядом. Туалетные комнаты были неподалеку от входа, и, видимо, Макс и Егор как раз вернулись с улицы. «И как она тебе?» — спросил Егор. «Да обычная. У меня таких было, не сосчитаешь. Незаметная какая-то. Нет в ней. А это уже Макс». И голос такой холодный, расчётливый. Чего? Ну, такого. Интереса. Чтоб прям полыхало. Искры, изюминки. А в той прежней, значит, было? Несмотря ни на что? Да. А я подумал, что тебе она понравилась. В голосе Егорова слышалось удивление. Может, тест-драйв, чтобы окончательно решить? Нет. Я же и так вижу, не мое. Уровень не тот. И говорят они, серенькая.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 Но и водил бы по ресторанам предыдущую. Никто ему в компанию не навязывался. Сам же пригласил. Маршруты обсуждал. Не очень-то и хотелось. Слезы сдерживать было сложно. Но у меня получилось. Я достала из сумочки салфетку, со злостью стерла помаду с губ, затянула распущенные волосы резинкой. Права, Светка. Надо выкинуть к черту это платье. И мечты про то, что я могу понравиться кому-то такому, тоже выкинуть. Как же! богатый умный красивый размечталась дура я сосчитала до десяти проверила в сумке ли телефон он оказался на месте и осторожно приоткрыла дверь гардероб под столиков был отгорожен решеткой по которой вилась живая лиана поэтому свою куртку я забрала незаметно вышла на улицу набрала светки сообщения прости но это не для меня Вызвала такси и уже только там позволила себе расплакаться от обиды и злости. Телефон запеликал входящим, но я выключила его, не глядя. Сил на разговоры со Светкой сейчас не было. «Такой красивый девишек плачет», — заволновался водитель. «Может, ты обидел кто? Полиция надо?» «Нет, спасибо. Хватит с меня полиции. Побыстрее отвезете?» «Конечно, девушка. Как молнии!» «Не впервые ведь Лукьянова». В конце концов, Макса этого ты видела первый и последний раз. Так что ждет тебя любимый диван, спортивный костюм и сериал про убийство. А платье это выкинуть надо точно. От него одни несчастья.